Часть первая. Призрак соперника. Глава первая. Полет сокола. Солнце, и оно было жестоким. Лица и тела конюхов и офицеров из конюшен фараона, выстроившихся в ряд на просторном дворе к востоку от царского дворца в Уассете, примечание Фивы, здесь и далее примечание автора, если не указано иное, конец примечания. Блестели так, словно были изваяны из полированной бронзы. Голубизна неба была столь же неумолима, как и божественное правосудие. Зрелище было не менее тягостным. Мужчина со связанными за спиной руками, стоявший на коленях посреди двора, услышал приговор главного распорядителя конюшен, соправителя Рамсеса, 30 ударов хлыстом за растрату казенных средств, отпущенных на содержание конюшни. Сплетенный из бычьих жил хлыст щелкнул в первый раз, в споров кожу на спине виновного. Показались капельки крови. Губы осужденного открылись, однако он не издал ни звука. На вид ему было года 22, и он успел продемонстрировать свою отвагу в многочисленных карательных походах против племен Шасу в Амуру. Примечание «Шасу бедуины Палестины», конец примечания. Этот кричать не станет. Второй удар прочертил еще одну рваную рану. Жертва с глухим хрипом опустила голову. Ни боль, ни унижение не исторгнут из него крика. По телам зрителей пробежала дрожь. Офицеры хорошо знали Харамеса. Много раз они делились с ним тяготы войны и радость победы, а в свободный от службы вечер, получив жалование, вместе отправлялись попить пиво и поглазеть на танцовщиц. Выходит, крепкая мужская дружба единит не только души, но и тела. Они своей кожей ощущали каждый хлесткий удар кожаного ремня. После третьего удара нитка слюны вытекла изо рта Харамеса и повисла как отвес, словно бы не решаясь упасть на землю. Многие поморщились. Что он украл? Сотню медных колец? Две сотни? Тысячу? Какая цена, какой проступок является достаточным основанием для того, чтобы обречь человека на пытку? На пятом ударе торс наказуемого так низко склонился к земле, что хлыст едва коснулся кожи. Некоторые из присутствующих сказали себе, что Харамес вряд ли переживет сегодняшний день. Лица зрителей обратились к небу, высоко над двором парил сокол, казалось, он застыл в воздухе, живой символ бога хора, ставший свидетелем торжества справедливости. Исполнитель приговора размахнулся для шестого удара, когда к управляющему, который являлся заместителем главного распорядителя конюшен, подбежал взволнованный гонец и, с трудом переводя дух, скороговоркой сообщил явно что-то очень важное. Управляющий окриком остановил палача. Рука с хлыстом на мгновение застыла в воздухе, потом упала. Казнь была прервана. Удивление офицеров было недолгим. Они быстро догадались, чему Харамес обязан своим помилованием. Стало быть, фараон Харимхеп в последние дни, не встававший с постели, отправился на запад в Аменти. Это было единственное объяснение происходящему. В дни траура по государю казни не устраивали, таков был обычай. Часто взмахивая крыльями, сокол улетел. «С величайшим прискорбием извещаю вас, что наш правитель, воплощение Омона на земле, горячо любимый нами фараон Харимхеп, покинул наши земли и вернулся на свой небесный трон», — объявил управляющий. «Развяжите осужденного». Офицеры на перегонки бросились поднимать сключившегося на земле Харамеса. Послали за лекарем. Когда он явился, раны осужденного уже были промыты пивом. Кто-то дал Харамису сосуд с очищенной водой. В казарме царило оживление. Людей куда больше волновало известие о смерти Харимхеба, чем плачевное состояние ничем не примечательного офицера, которого отстегали хлыстом. «У страны будет новый правитель». Новый начальник должен был появиться и у них, ведь преемник старого фараона не станет сохранять за собой должность главного распорядителя царских конюшен. Итак, правителем Египта станет Рамсес. Управляющий вытер лицо, поправил свой парик и повернулся, чтобы бежать во дворец к будущему фараону, желая выразить ему свои соболезнования. «Харамес помилован?» спросил у него помощник. «Да», — с досадой ответил тот, — «этот сокол, это был знак свыше». Они обменялись мрачными взглядами. Харамис был одним из любимцев умершего владыки. Они подумали об одном и том же, но промолчали. Сделать из увиденного вывод, что душа умершего явилась, чтобы прервать казнь, для набожного человека было святотатством, и все же даже имя осужденного «Хор его породил», наводило на мысль о том, что это непростое совпадение. Никто не обратил внимания на молодую женщину, которая через приоткрытую дверь конторы смотрела на казнь. Она с каменным лицом наблюдала за происходящим, вздрагивая каждый раз, когда хлыст опускался на спину офицера, но после шестого удара вдруг как-то вся сгорбилась, разрыдалась и убежала. Через несколько минут явился гонец из дворца, и увел осужденного офицера с собой. Гонец на лошади. Никто не заметил еще одного зрителя, который наблюдал за сценой казни с террасы, возвышавшейся над двором казармы, мальчика лет пяти. С наступлением ночи компания раздосадованных клиентов остановилась перед трактиром, находившимся недалеко от улицы Великой Рики. Заведение с притягательным названием «Дворец Ихи» Стояла у самой воды, здесь с удовольствием проводили ночи, попивая вино или пиво и услаждая взор плясками полуголых танцовщиц, молодые громкоголосые сынки обеспеченных родителей. Но в этот вечер двери трактира оказались закрыты. Не слышно было перестука систр и барабанов, не видно света. Да что вообще происходит? Двое или трое нетерпеливых юнцов заколотили в дверь, в конце концов она открылась, и клиенты увидели хозяйку заведения по имени Иануфар, цветок лотоса, без парика, с ненакрашенным лицом. Она выглядела недовольной. «Ты предпочитаешь компанию софт нашему обществу, женщина?» насмешливо поинтересовался один из юнцов. «Вы что, стая мангустов и живете в далеких норах, раз являетесь шуметь к моей двери? Разве вы не знаете, что фараон умер? Мое заведение закрыто до следующей недели». Ошарашенные парни переглянулись. «Фараон умер? Они провели день в конторах и школах песцов на окраине города, поэтому ничего не знали. Только завтра глашатые под звуки труп оповестят горожан о печальном событии». «Вынеси нам кувшинчик в качестве утешения», — рискнул предложить один из молодых повес. «Вы хотите, чтобы мне пришлось заплатить штраф?» — сердито отозвалась Иануфар. Дверь трактира с грохотом закрылась. Ни пива, ни вина, ни танцовщиц. Вместо всего этого всеобщий траур. Смирившись с мыслью, что сегодня веселье не выйдет, будущие государственные служащие неторопливым шагом разбрелись по домам.